Мэри Броуди вязала чулки отцу. Она сидела, наклоняясь немного вперед, лицо ей было бледно, а глаза, окруженные тенью, стремлены на длинные стальные спицы, автоматически мелькавшие в ее пальцах. Клик-клик, щелкали спицы. Мэри казалось, что она давно уже слышит только один этот звук, потому что все свободное от работы время она вязала. Мама сентенциозно объявила, что так как для праздных рук дьявол легче находит работу, то руки Мэри всегда должны быть заняты, даже в часы досуга. И Мэри было дано задание вязать по паре чулок каждую неделю. Сегодня она кончала шестую пару. Старая бабка сидела тут же, наблюдая за ней. Сжав губы так, что они казались сшитыми вместе, Скрестив высохшие ноги, покачивая свисавшей ступней в такт музыки спиц, ничего не говоря, она не спускала глаз с Мэри с таким непроницаемым видом, как будто размышляла о вещах, неизвестных никому, а меньше всего Мэри. Мэри порой казала, что эти мутные, слезящиеся глаза пронизывают ее подозрительным, злорадным взглядом, словно бабка что-то знала, и когда глаза их встречались — Из каменных зрачков сверкала искра враждебности. В последнее время Мэри чудилось, будто глаза старой сивилы околдовали ее, и она должна против воли вечно шевелить усталыми пальцами, селись довязать моток шерсти, которому нет конца. Для старухи было приятным развлечением следить за девушкой, но, кроме того, полтора месяца тому назад это было вменено ей в обязанность. Она слегка покачивала головой, вспоминая тот невероятный день, когда ее сын явился домой забинтованной рукой, с лицом мрачнее ночи, и за запертыми дверями гостиной произошло таинственное семейное совещание между ним и женой. Не слышно было обычного шума, бешеных криков на весь дом. Жестокое, гнетущее молчание. Бабушка Броуди не могла допытаться, что же именно произошло но чуяла в воздухе страшную грозу. Много дней ее невеска ходила с вытянутым, испуганным лицом, и губы у нее дрожали, когда она, поручая бабушке караулить Мэри, сказала, «Мэри, не разрешено выходить из дома, ни шагу за ворота. Таков приказ отца. Мэри была теперь узницей. Вот и все. А она ее тюремщицей». За бесстрастной маской старухина лица скрывалось злорадство. Ее тешили опало и унижение Мэри. Она никогда не любила девушку, и видите ее теперь постоянно за вязанием доставляла старухе глубочайшее наслаждение. Размышления были прерваны приходом миссис Броуди. Глаза мамы пытливо остановились на Мэри. — Ты уже закончила пятку? — осведомилась она с сделанным интересом. «Да, почти», — отвечала Мэри. Ее бледное лицо сохраняло то неподвижное выражение равнодушной апатии. «У тебя отлично идет дело. Ты обеспечишь отца запасом чулок на всю зиму. Можно мне на минутку выйти в сад?» Мама сделала вид, что смотрит в окно. «Дождик» — накрапывает Мэри. «Я думаю, лучше тебе сейчас не выходить. К тому времени, когда вернется Несси...» Дождь, может быть, пройдет, и вы с ней погуляете за домом. Жалкая дипломатия. Воля отца, которую ей подносили либо в виде таких отказов под разными благовидными предлогами, либо в виде возвышающих душу цитаты Священного Писания. Сеть ее опутывала Мэри вот уже шесть недель. Шесть недель, из которых каждая казалась годом долгих, долгих дней. Мэри была так забита, Сопротивление в ней настолько ослабело, что она теперь шагу не решала сделать, не спросив разрешения. А к себе в комнату мне можно сходить ненадолго? спросила она глухо. Ну, конечно, Мэри, а если тебе хочется почитать, возьми вот это. И миссис Броуди насильно сунула в руки дочери, медленно выходившей из комнаты переплетенный сборник проповедей Спэджина, лежавший наготове на буфете. Как только Мэри вышла, обе женщины обменялись взглядами, и мама сделала едва заметный знак головой. Старуха тотчас же поднялась, без сожаления расставшись с теплым местечком у камина,